Следующий номер нашей программы несколько задерживается по вине автора. Прошу извинить меня за непредвиденную задержку. Должен вам объяснить, чем она вызвана. Мне надо потолковать с вами на одну важную тему, и очень сложную, и по секрету. Если кто-нибудь из вас думает, что писатели сидят и сочиняют все, что им придет в голову, то ошибается. Вот с этого и начинается наш с вами секретный разговор. Учтите, что ни в одной книге, которую я написал для взрослых, я об этом даже не упоминал. Только вам расскажу. Кое-кто из взрослых думает, что нет ничего на свете легче, чем написать книгу. Не верьте. Конечно, я имею в виду не всех взрослых. Есть среди них и такие, которые понимают, что написать книгу, ох, не так просто. А я люблю писать для вас. Вы-то верите. что какие бы события ни происходили в книге, не писатель их выдумал, они были на самом деле. Ведь самое смешное, самое скучное, самое занимательное, самое страшное, самое светлое, самое злое, самое доброе, самое трусливое, самое темное, самое разноцветное – Выдумывает не писатель, а жизнь. И сколько бы писатель ни выдумывал, никогда ему не придумать больше того, что бывает в жизни. Вот, например, всегда ли слушаются герои автора? Как бы не так. Они, то есть герои произведений, Частенько совершают поступки, которые от них автор и не ожидал. Почему? А вот послушайте. Когда Петька прилип к трубе, я рассердился на него. Тем более я вовсе не хотел, чтобы Сусанна прыгала с балкона на балкон. все это случилось и что мне делать выхожу я из дому сижу разговариваю с ребятами про разные разности а сам о том думаю почему меня мои герои не слушаются и что мне с ними в таком случае делать жалуюсь на них ребятам а ребята смеются И мне становится смешно. Все объясняется просто, феноменально просто, как сказал бы лёдешним дедушка. Оказалось, что и Петька к трубе прилип, и Сусанна с балкона прыгала. Только я об этом не знал. Но догадался. Считаешь, что придумал, а оно обязательно было.